Одно другому не мешает, этого божьего дела даже папы не чуждались. Разве ты не видишь, что все, кто занимает престол святого Петра, — старики, испытавшие очень многое и только в результате этого подготовившие себя к святости? Я знаю, ты скажешь, не богохульствуй, но ты не прав. Если бы женщина не была нужна мужчине, Бог не создал бы ее. Савва встал и начал ходить по келье. Старые уставшие половицы жалобно и глухо заскрипели. — Признаюсь тебе, — сказал он, — что немало женщин сочувствовали и помогали нам в розыске архиепископа Мефодия. И, помолчав, добавил, — Знаешь, я убедился, что они намного лучше нас. Они умеют ценить жизнь, наверное, потому что девять месяцев носят ее в себе, а потом еще три года на руках. Кто не знает женщин? обедняет себя на целую жизнь, запомни это. Я не святой, как ты или Наум, не так хорошо знаю Слово Божье, ибо неуком пошел за своим незабвенным спасителем Константином-философом. Так что ты уж прости мне все эти слова. Если я богохульствую, пойду к отцу Мефодию исповедаться, пусть он решает. Пусть наложит на меня любую епитемию, я вытерплю. Савва лег на жесткий топчан. Положил руки под голову и притих. Его слова произвели сильное впечатление на Клемента. Он часто ловил себя на том, что в глубине его души живут подобные слова, только не столь земные и убедительные. Клемент отправился в большой мир из горной пещеры, где пахло пергаментом. Потом жил в богатых комнатах, где полки гнулись от книг. Затем в монастырской келье, где витали книжные мысли о святых и грешниках. И лишь в Моравии он столкнулся с настоящей жизнью, с делами людей, хорошими и плохими. Разумеется, толкование святых догм часто зависит от тех или иных интересов, но жизни надо смотреть прямо в глаза, если не хочешь, чтобы она нанесла тебе неожиданный удар. сава был прав, и все-таки его слова о женщинах смутили и сбили с толку Климента. «Верно, Бог создал женщину». Но разве в Писании не сказано, что искушение пришло от Евы? Не она ли причина того, что род человеческий изгнан из рая? Климент причесался деревянным гребнем, надел ветхие сандалии из воловьей кожи и вышел из кельи. Душа была встревожена красотой девушки и словами Савы. Они с Савой давние друзья и не будут обманывать друг друга. Да и Сава не из тех людей, что таят в душе коварство, издеваются над чистотой помыслов, и нарушают душевное равновесие друзей. Он говорил, что чувствовал, и это очень нравилось Клименту. сава не мог завидовать, скрытничать, он не мог быть коварным. Всю жизнь он боролся со злом и честно прошел свой путь. Душевное смятение надолго осталось в душе Климента и угнетало его и днем, и ночью. Климент возвращался от святополка. Он получил благословение возглавить все школы в государстве. Князь, окруженный знатными людьми, принял Климента в одном из небольших залов. И было все по-княжески, много советов и поручений, придуманных не столько им, сколько его приближенными. Дарственные грамоты были написаны новыми буквами, и Климент почувствовал себя победителем. Ему льстило княжеское внимание и забота о деле миссии. Казалось, что приближенные князя с надеждой и упованием смотрят на все, что делают просветители во имя самоутверждения народа. Климента смущал только нахмуренный взгляд и тяжелый, будто высеченный из камня, волевой подбородок князя. Но если бы он не был таким, разве сумел бы он справиться с врагами? В присутствии папского легата Святополк объявил в Фархаине на Совете Королей о своем повиновении Людовику Немецкому. Но это была формальность. Если судить по заботам князя о славянской письменности, то можно сделать вывод, на чьей он стороне. Климент подобрал подол рясы, чтобы, спускаясь по мраморным ступенькам, не наступить на нее. Приветливо кивнул стража, охранявший ворота, и огляделся. Площадь с кафедральным собором и общественными зданиями была залита солнцем, и люди спешили укрыться в тени. Какой-то человек вышел из дворца, и, поравнявшись с ним, предложил пойти вместе, поскольку ему, мол, в ту же сторону. Сказал, что обычно приезжает на коне, но сегодня ему было не к спеху, поэтому пришел пешком. Судя по одежде и широкому поясу из железных пластинок, на котором висел меч, он не принадлежал к знати. У него были добрые серые глаза. Солнце поднялось высоко, тени укоротились. Попутчик оказался разговорчивым, он интересовался жизнью в монастыре, обучением детей, церковными службами. Его любопытство было безгранично. За беседой Климент не заметил, как подошли к монастырю. Незнакомец остановился у ворот и, протянув Клименту руку, сказал. — Ну, до свидания. Мы соседи с недавних пор и еще не знаем друг друга. И пошел к тому самому двору с садом. — Хочешь, зайди к нам, гостем будешь. Климент онемел от этих неожиданных слов. И все же Кремена Феодора Мария поборола искушение дьявола и уехала из Плиски. Она сделала это, чтобы не унижаться. Изограв, Мефодий давно понял ее душевную борьбу и читал ее желания. В его взгляде она видела себя всю, разгаданную и уязвимую для насмешек, а в последнее время заметила и мужское превосходство, в котором не было почитания, несмотря на большую разницу в их положении. Она чувствовала, что мечта о материнстве подчиняет ее себе и что, если она не уедет, у нее не достанет сил противостоять этому зову. Кремена Феодора Мария решила поехать в Бригалу и там в тиши понять, любит она Мефодия или только вожделение тянет ее к нему. Огромным усилием воли в последний момент она заставила себя не крикнуть возницам «Назад!» под предлогом, что де... забыла взять с собой очень важную вещь, но не крикнула. И лишь проехав половину пути, поняла, что искушение побеждено. В Бригалу она прибыла на праздник святого Иоанна Бригальницкого. Каждый год монахи из здешнего монастыря и люди из ближних деревень собирались на горе, чтобы почтить память несчастного кесарева сына, немного повеселиться, да и спеть водицы из источника под деревом, на котором нашли повешенного. Монахи утверждали, будто эта вода помогает от болезней глаз и от гнойных ран. В невообразимой суете праздника кремена Феодора Мария стала понемногу обретать равновесие. Но всякий раз при звуке голоса какого-нибудь молодого мужчины ее глаза искали его, а сердце упивалось его статью. Эти волнения с каждым днем убеждали, что изограф не имеет над нею настоящей власти. Во дворце, куда он, будучи священником, имел доступ, он вытеснил других не потому, что она испытывала к нему сильное чувство, а из-за женской ее слабости. Но все же это были только предположения, лишь время покажет, насколько она увлечена. А пока молитвами и неустанным бдением подавляла она свое чувство. И чем дальше уводил ее пестрый хоровод времени, тем яснее Кремена Феодора Мария понимала, что тоскует гораздо больше по Симеону, чем по изографу Мефодию. Бешеный ток крови, который прежде с неожиданной силой гнал ее к Мефодию, превратился теперь в тоску о своем ребенке, о брачном ложе и детской колыбели. И ей стало ясно, она не укротит себя, пока не найдется мужчины и для нее. Эта мысль впервые пришла ей в голову во время свадьбы юной богомилы. Сидя на отведенном ей месте, она слушала веселый гомон гостей и думала о себе. Неужели же она так и останется одна и не исполнит назначение женщины на земле, не даст новой жизни и продолжения рода? У женщины нет иного назначения в этом мире. Ведь Всевышний, посылая человечеству своего сына, прибег к помощи женщины, а не прямо с неба спустил его на земную твердь. По утрам, стоя у окна горницы, кремена Феодора Мария с особенным старанием считала призывы кукушки, и в ее сером оперении, и в ее одиночестве видела себя, а в ее голосе слышала муку своего одиночества. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ее взгляд не привлекли главные ворота. Это прибыл брат со свитой, и третий за ним был Алексей Ханул. Красивый византиец с коротко подстриженной бородкой жил одиноко в Плиске, и потому она жалела его, а жалость постепенно перешла в желание побеседовать и поближе его узнать. Хотя они уже много лет жили в одном городе, но ни разу не встречались. Кремену останавливала мысль, что у византийца есть жена и дети, и он мечтает найти их. Если верить молве то во время последнего пребывания в Константинополе на Восьмом Вселенском соборе Алексей Ханул искал семью, но никого не нашел. В свое время Варда сослал их в приграничные земли близ Тефрики, где они погибли от сарацинского Ятагана.